Без коего он, грынуй, ничто. Потом наступили осень и зима. В мастерской стало спокойней. Цветочные ароматы, запертые в тигле и флаконы, лежали в подвале. Время от времени мадам приказывала проверить ту или иную помаду или дистиллировать какой-нибудь смешок сухих трав. Но, в общем, дел было не слишком много. Поступали еще оливки.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 так и во время его случайных вылазок в город. Правда, в некоторых обстоятельствах этот скромный аромат оказался помехой. Когда ему по заданию Дрюо приходилось делать покупки, или когда он хотел у какого-нибудь торговца купить немного цибетина или несколько зерен мускуса,